До самого вечера, задвинув все прочие текущие и малоинтересные магистральные дела, партнеры строили версии. Их оказалось не очень много, но каждая имела право на существование, так как профессионал никогда не станет заниматься ерундой и рассматривать заведомо нежизненные схемы. Рассуждения Петрухина и Купцова в основном базировались на том, что некто хотел психологически воздействовать на Татьяну Андреевну Лисовеца. Возможно, с целью заставить его уехать. Беги, Таня, беги. Вот только убойных фактов, за исключением Вильгельм Теллевских навыков старика Старовойтова, не сыскивалось. Так что остаток рабочего дня инспекторов прошел, можно сказать, впустую. И бывший муж Лисы, и новая жена бывшего мужа, и незнакомая пока что подруга Марина, и гадалка, и, собственно говоря, киллер. Все эти люди теоретически могли желать зла Лисе. Равно как еще несколько десятков человек, с которыми Лисовец пересекалась по работе. Восток, как известно, дело тонкое, а недвижимость еще тоньше. Здесь материальное настолько переплетено с нематериальным, и даже если вспомнить Булгакова, мистическим. Словом, в данной ситуации нельзя было сбрасывать со счетов ничего. И хотя мент со стажем мистику не верит, или, скажем, тоньше, не склонен верить, Он не упускает из виду некую подоплеку, которая может иметь место в истории с гадалкой и слепым киллером в капюшоне, вышедшим из грозы. Ай страшно, братцы, страшно. Жуть по позвоночнику, энурез и диарея, не к ночи будь помянуты. Но смех-то смехом и дело темное, и мотивы неясны, и фактов, мягко говоря, сгулькин пись. Проговоривший несколько часов кряду, ряду, испортивший несколько листов бумаги, схемами, Искуривший несколько пачек сигарет, партнеры пришли к тому же, с чего начали. Нужно собирать информацию на окружение Татьяны и ее мужа. И дождаться информации о владельце накануне засеченного телефона. Ладно. Все. Хорош. Прикрыв рукой, уставшие глаза подвел черту затянувшимся дебатом Петрухин. А то мы с тобой, похоже, уже на третий круг пошли. Будем считать, что с версиями более-менее определились. Завтра начинаем их потихонечку отрабатывать. А для бодренькой встряски за предлагаю прямо с утра посетить по месту индивидуальной трудовой деятельности нашу вещунью и прорицательницу. «Ха, с утра, говоришь?» Купцов замялся. «Эээ, тут такое дело». И какого рода отмазка, поинтересовался быстро сообразивший, что к чему, Дмитрий. «Ты ведь, я как понимаю, намереваешься сообщить, что на завтрашнее утро у тебя несколько иные планы?» «Да понимаешь, я бы и не вспомнил, бы не этот адрес, который старовой этого. А при здесь его адрес? Я ж тебе говорил, аккурат в этом доме Иркина подружка живёт. А я им ещё на прошлой неделе обещал, что завтра с утра отвезу их в Мегу. Прибарахлиться к выпускному. Короче, шопинг не бессмысленный, но беспощадный к моему карману». «Суду всё ясно», – картинно вздохнул Петрухин. «И что же ему ясно?» «А то, что завтра к гадалке я поеду один, здесь к гадалке не ходи», – мгновенно повеселев, подтвердил Купцов. «Тем более ты сам говорил, что не боишься всех этих колдунов, колдуни и колдунят». «А ты, значит?» «Ну, не то чтобы боюсь, но, скажем так, опасаюсь». Голосом в настоящий момент лежавшего на отделении хирургии ВМА Николая автоответчик бесстрастно долдонил одно «Оставьте свою информацию». «Благодарю». Мобильный Лисе отзывался примерно схожей стандартной формулировкой, столь лишь разницей, что она произносилась женским голосом. Петрухин злился, клял автоответчик, оператора GSM, Николая и Лису, и продолжал вызывать номер, как попка, каждый раз наговаривая одно и то же. «Татьяна, отзовитесь, это Петрухин. Позвоните мне, пожалуйста, на домашний либо мобильный телефон». На всякий случай напоминаю номера. Идея позвонить лисе спонтанно возникла в одиннадцатом часу вечера. Продолжая изучать вышедший из-под своего пера цветок зла, который Дмитрий предусмотрительно унес домой, он вдруг подумал, что именно сейчас вполне уместно позвонить Татьяне, дабы дежурно справиться о ее состоянии, а главное поподробнее расспросить о бывшем муженьке Старовойтове, вот только лиса на связь категорически не выходила. А может она от того? Вопреки моим настоятельным рекомендациям переборщила со снотворным и сейчас банально дрыхнет, успокаивал себя встревоженный Дмитрий, продолжая методично прозванивать телефоны. «Татьяна, отзовитесь. Это Петрухин. Позвоните мне, пожалуйста». На самом деле Татьяна Андреевна не спала. Она всего лишь была очень и очень напугана. Но кто ее упрекнет? Даже не очень слабые мужики – попавший под обстрел, нередко меняют свои взгляды на жизнь. Кто-то начинает путаться в опознании преступника, кто-то вламывает своих подельников, кто-то снимает собственную кандидатуру с выборов. Вот так-то. Лиса была напугана и даже, кажется, не шибко рада попыткам Петрухина выйти на связь. Несмотря на то, что сейчас в ее жизни, пожалуй, только он, да купцов, были единственными людьми, с которыми Татьяна могла обратиться на Не просто за формальным сочувствием, но и за конкретной помощью. И все же в какой-то момент настырность Дмитрия увенчалась успехом. Не в силах более сносить непрекращающиеся телефонные трели, кои особенно противно звучали в пустоте, переставшей быть крепостью квартиры, Татьяна, сдавшись, сняла трубку. «Да, слушаю вас». «Вечер добрый, Татьяна Андреевна. Похоже, я вас разбудил». «Нет, просто я...» «Я была в ванной», — соврала Лиса. «Ну как вы там?» Этот невинный вопрос с полоборота завёл, вывел её из себя. «Нетрудно догадаться, что там, я просто зашибись. Какого чёрта вы мне звоните на этот номер? Я ведь оставляла вам карточку со своим мобильным. Вы же знаете, с чем у меня ассоциируется каждый звонок сюда?» «Догадываюсь», — спокойно подтвердил петрухин Но, во-первых, ваш мобильный отключён. во-вторых, я просто хотел убедиться, что наша машинка по-прежнему работает. Запись сейчас идёт? Идёт. Прекрасно. Я, собственно, вот о чём хотел вас спросить. Скажите, у вашего бывшего у мужа, у э, папы, с психикой как? Нормально? Если вы мне объясните, что значит «нормально», то я сумею ответить на ваш вопрос. Присущая ли ему агрессивность, неадекватность в поведении? Да что я вам объясняю, вы без того прекрасно поняли мой вопрос. То есть вы там думаете, что если человек художник, да еще и пьющий, да еще и кшавшийся с оружием, значит все? Сразу и псих? Хватай его и сажай, так? Нет, не так. Я пока ничего не думаю, я просто собираю факты. Сейчас я еще ничего не знаю о вашем бывшем муже Соответственно, и выводов делать не берусь, но я должен знать, чем он живет, как он живет, с кем живет, как вы расстались, как он относится к сыну, и еще сто раз как, с кем, сколько. Я ведь не из праздного любопытства спрашиваю, в конце концов, кому нужна помощь, мне или вам? Последний аргумент Татьяне крыть было нечем. Смирившись с неизбежным, она наступила на горло душившей ее истерической песни. И? Хорошо, спрашивайте. В общем и целом о бывшем муже, совет отзывалась неплохо. Человек он, дескать, не злой, не завистливый, не жадный, работящий и, как положено, запойный. Кем это положено? С недоумением подумал Петрухин. Почему русскому художнику так положено? А? Работящий, но непрактичный, имени не заработал, признания не имеет да и не стремится к этому. Бог ему судья. В общем, по всему выходило, что расстались они со Старовойтовым действительно, как интеллигентные люди. Петрухин продолжал слушать Татьяну, периодически поглядывая на распечатку компьютерной справки, в правом верхнем углу которой красовалась фотография Владимира Павловича. С пятилетней давности снимка смотрела доброжелательное лицо, с богемному деятелю бородой и цепким внимательным взглядом. Определенно, Владимир Старовойтов не был похож на убийцу. Однако в практике Петрухина неоднократно встречались подонки с внешностью и манерами английских лордов, что никак не мешало им воровать, убивать и расливать, Так что внешности Дмитрий давно уже не доверял. Он доверял только фактам и собственной интуиции. Интуиция с искорями метода ненаучная, но своей ненаучностью вполне вписывающаяся в практику. Дмитрий сосредоточенно разглядывал фото снайпера-живописца, пытаясь сугубо интуитивно решить вопрос. Старовойтов и слепой киллер – одно лицо или нет? А пули летели, как майские жуки. Мне казалось, что их очень много, а я уже мертва. Я уже убита, меня больше нет. Так кто же ты, Владимир Павлович Старовойтов? Способен ли ты выстрелить в своё, похоже, не самое светлое прошлое?